66. В отличие от цирковых и собак из псарин, продолжил Григорий Михайлович, Тимофей, к счастью для него, мужик вольный, но в этом есть и опасность, а потому вы за ним приглядываете. При его умении и удовольствии тратить жизненные силы он долго не протянет».